Глава На другой день уехала Клементина, сопровождаемая Марианной, которая должна была ее отвезти к тетке, где Клементина могла провести еще несколько времени до возвращения в пансион. Нет надобности рассказывать, что отъезд ее сопровождался с сожалением, поцелуями, слезами, обещаниями писать и клятвами вечной нерушимой дружбы. Любовь, До такой степени эгоистичное чувство, что Мари почти обрадовалась отъезду своей подруги. Теперь уже никто не мешал ей отдаваться вполне тем мыслям, которые наполняют уединение любящей и любимой женщины. Мари не разбирала даже того ощущения, которое произвел вне отъезд ее приятельницы. Она помирилась с ним без усилий. Не станем же и мы следить за малейшими подробностями ее жизни, а пускай она сама расскажет нам о том состоянии, в котором была ее душа и ее сердце». Спустя несколько дней после отъезда Клементины Мари получила от нее письмо следующего содержания. «Милая подруга, против моей воли я ужасно скучаю, и ты этому невольная причина». «Я провела три дня у моей тётки Врявель в этом очаровательном уголке, тебе известном, где весной все домики похожи на корзинки, украшенные розами, но теперь розовые кусты отцвели давно, и в это время года наша скромная деревушка, хотя и походит ещё на корзинку с цветами, но только цветы уже завяли. Тётка моя живёт всё ещё в том же домике, в котором ты провела два или три праздника Пасхи». Этот домик показался мне храмом уединения и печали, так что я тотчас же изъявила желание отправиться к мадам дюверне Это ты заставляешь меня желать этого как единственного развлечения. Сегодня утром я приехала в Дре. Здесь моя грусть сделалась еще невыносимее. В доме тетки мы провели несколько дней, тогда как здесь мы прожили с тобою годы». Я нашла мою комнатку в том же самом виде, как и оставила ее. Но в продолжении многих часов я не смела войти в твою. Так я боялась не найти в ней тебя. Наша старая костелянша, которую мы прозвали Миры Жупон, отворила мне ее с таким равнодушием, как будто ей в голову не приходит мысль, чтобы кто-нибудь мог обращать какое-либо внимание на подобные безделицы. Она предложила мне выбрать из них или ту, которую я занимала до вакансий, или твою. Я выбрала последнюю. Каждый день мы говорим о тебе с мадам дюверне Она тебя очень любила. Я заметила, как выступали на ее глазах слезы, когда я рисовала ей ту улыбающуюся будущность, которая, как я думаю, тебя ожидает. Как все скучно здесь. Деревья голы, виднеющиеся вдали поля безлюдны, Твои голуби, кажется, тоже чувствуют твое отсутствие. Стало холодно. В саду сыро, и потому рекреационное время проводим в классах. В пять часов уже темнеет, и я принуждена писать тебе при тусклом свете лампы. Что я буду здесь делать без тебя? Пиши мне. Письма твои будут моим развлечением. Пиши мне часто, всегда. Говори мне о твоем счастье. Напоминай обо мне твоим родителям. Жалеют ли они обо мне? Как приятно прошло для меня время в Пуату, и как скоро оно прошло. Не понимаю, отчего жизнь показалась мне вдруг такую печальную. Мое сердце так полно тоски, как будто я в другой раз потеряла своих родителей. Я воображаю, что никогда более не вернется ко мне прежнее счастье. Не забудь своего обещания венчаться в Дре. Я захвораю, если ты не сдержишь слова. А Дебрион, здесь все интересуются тобой». Старик-священник еще здравствует. Он в восторге. Под его покровительством основывается женский монастырь, который будет воздвигнут на прелестном месте. У его подножия расстилается зеленая долина, в которой мы гуляли так часто. «Прощай, милая, добрая Мари. Я не пишу тебе более, боясь наскучить, но зато прошу тебя написать мне предлинное письмо, собственно, о себе самой, преданное тебе Крементина дюба Мари тронула это письмо, перенеся ее в то время, когда, оставляя пансион, она воображала себя счастливейшую из женщин. Она ужаснулась этой быстроте, с какой прожила она три месяца. Жизнь ее получила в это время цель и обусловилась бесконечным счастьем. «Бедная Клементина», — подумала она, — «я причина пустоты твоего сердца и одиночества твоей жизни». Под влиянием этой мысли она начала ответ к Клементини. Но молодое сердце девушки не умеет долго скрывать свои настоящие впечатления. И, как мы увидим, мари скоро отдалась удовольствию говорить о самой себе и о том счастье, которое ожидало ее в будущем. «Добрая Клементина», — писала она, — «я получила твое милое письмо, но если бы ты и не описывала свои ощущения, я поняла бы их» стави себя на твое место, я чувствую эту тоску, которая овладела тобою, лишь только ты переступила порог нашего пансиона. К счастью, это ненадолго. Каждый вечер мы вспоминаем тебя, твою веселость, твою милую беспечность, твой приятный ум и прелестное сердце. Мой отец тебя действительно любит. Крементина Ангел, повторяет он беспрестанно, я постараюсь устроить ее счастье». «Хорошо, что маман жива еще, иначе, я думаю, ты непременно бы сделалась моей мачехой. Отчего твоей тетке так хочется, чтобы ты провела еще год в пансионе? Как не умоляла я ее в последнем письме оставить тебя с нами, она не согласилась. Она говорит, что ты, не имея состояния, должна, по крайней мере, вознаградить это совершенно воспитанием, до которой она рассчитывает, как на приданное». «Неужели она думает, что жена должна служить мужу энциклопедией? Может быть, она имеет в виду сделать из тебя помощницу начальницы? И кажется, мне она ужасно горюет, что ты не знаешь греческого языка. Я же скажу, что не твоя ученость заслужила внимание и расположение моего отца. Он заставляет иногда меня краснеть, меня не вижу, разумеется, сравнительно. Эммануил бывает у нас каждый день». Я боялась, что по возвращении в Париж он изменит этой привычке, что весьма легко могло случиться. Удивляюсь, как у него достает времени трудиться. Все вечера он проводит с нами. Я убеждена, что моему отцу известны наши чувства. И держу пари, что ты не совсем одинока в этом открытии. Одна маман ничего не знает. Кстати, скажу тебе, она гораздо более ребенок, нежели я. У нее нет другого разговора, как о нарядах и о модах, Она с восторгом ожидает баллов в которых мы должны будем участвовать. А о них-то она и толкует мне беспрестанно. Право кажется, что ее уму и сердцу не более 16 лет. Эммануилу, кажется, особенно нравится таинственность нашей любви. Он знает, что я люблю его. И красноречивый оратор разговаривает со мною только красноречивыми взглядами». Можно подумать, что все его знания не помогают ему найти слов для выражения того, что он чувствует и что хотел бы высказать. Он как будто удивляется сам этим ощущением и с удовольствием придается анализу каждого движения неопытной пансионерки. А между тем нужно же, чтобы он высказался. Как бы ни были материальные брачные «да» и контракты, но они ведут к бесконечному счастью. Так, по крайней мере, мне кажется». Это обыкновенный ключ, без которого не отворить дверей рая, по выражению софистов. Приемные наши дни возобновились. Они проходят довольно весело. Музыка, танцы, болтовня. Жаль, что тебя нет с нами, милая клементина Чуть-чуть не забыла тебе сказать. Ты помнишь того молодого человека, которого указала мне в опере, сказав, что не отказалась бы за него выйти замуж? Ну, так он был у нас на последнем вечере. Эммануил представил его отцу. Он очень мил и необыкновенно изящен. Мне бы очень хотелось его видеть посреди пансионного зала. Он походил бы на голубую птичку в савином гнезде. Он долго разговаривал со мною. Он говорит приятно и смотрел на меня как на чудо. Вчера я провела два часа наедине с Эммануилом. Я думаю, что это тет та тет дело моего отца. Правда, кажется, он нетерпеливее меня. Ему так и хочется, чтобы Дебрион объяснился поскорее. Я старалась, как и говорила уже тебе, отдалить по возможности такое объяснение, предпочитая мечту действительности. Выйди замуж, я буду счастлива, но это счастье слишком обще Теперь же я сама располагаю им, и почти никто не знает о нем. Я упиваюсь им, когда хочу, и вызываю его по произволу. Оно является совершенно чистым». Никто не говорит о нем, и оно еще не перешло в действительность. Мое счастье не записано еще в книгу нотариуса и никого не пригласило еще на свадебный праздник. Никто, кроме тебя и, быть может, моего отца, не знает еще о нашей взаимной любви, но ваше оба сердца я считаю священным киотом, в который с доверием вложила бы все сокровища моей жизни. Мне стоит протянуть руку, и моя мечта осуществится». Но я думаю, что счастье — вещь до того нежная, что я боюсь одним прикосновением сломать коронку этого цветка. Вчера, однако, я провела целых два часа, пролетевших как мгновение с Эммануилом. о как полны были они, хотя мы почти ничего не сказали друг другу. Матушка моя одевалась. Отец писал что-то. Я была в своем будуаре. Эммануил вошел ко мне и сел у камина». «Мне сказали, что здесь я найду графа», — сказал он, как будто хотел извиниться в этом посещении и как будто оно нуждалось в извинениях. «Он сейчас придет, подождите немного», — поторопилась я прибавить, боясь, чтобы он не вышел тотчас же из моей комнаты. Более четверти часа мы сидели молча. Сколько слов было бы можно высказать, если наши могли повторить все то, что говорили наши сердца?» Я вышивала, и глаза мои были опущены на работу, но я чувствовала, что Эммануил не спускал с меня своего взора. Наконец, я подняла голову, и, взглянув на него, я увидела в глазах его слезы. «Что с вами?» — спросила я с таким выражением, как будто в одном слове хотела высказать все чувства, которые я к нему имела. «Что?» — повторил он. «Я никогда не жалел так, как сию минуты что у меня нет матери». «Это почему? Разве вы чувствуете себя несчастным?» «Нет, но она сказала бы за меня все то, чего я не смею сказать вам». «Ваше молчание высказало мне более, чем бы она могла сказать. Не со мной вы должны говорить теперь, а с моим отцом». И яснее и понятнее высказаться было нельзя. Тогда он взял мою руку, пожал ее, поднес к губам, снял со своего пальца золотое кольцо своей матери и молча надел его на мой палец». Мы посмотрели друг на друга и долго молчали. Итак, моя добрая Клементина, я не сомневаюсь теперь, что детский хор Дрейской церкви скоро пропоет нам брачные гимны. Перед вечерней молитвой я всегда целую кольцо Эммануила, а между тем я страшусь будущего. Оно слишком хорошо. Поцелуй, мадам Дю Верне. «Напомни обо мне нашему священнику и скажи ему, что я надеюсь в день моей свадьбы сделать маленькое приношение в пользу его монастыря». В тот день, когда произошла описанная Клементиной сцена, Дебрион, уходя с улицы святых отцов, повстречался с Дегрижем. «Куда вы?» — спросил Дебрион. «Я иду с визитом к графине Дарми. А вы?» «Я только что оттуда, господин Дебрион», — сказал Леон, пожимая ему руку. «Считаете ли вы меня достойным вашего участия?» «Конечно», — отвечал Дебрион. «Если я могу чем-нибудь служить вам, то вы смело можете рассчитывать на мою преданность. Имеете ли вы какое-нибудь влияние на графа? Мне нужно ваше ходатайство. Граф меня очень любит. Но в чем же дело? Я скажу вам сегодня вечером, если вы мне скажете, где я могу вас видеть. Вы найдете меня дома, всегда готового принять вас». «Благодарю», — сказал Леон, пожимая его руку. «Благодарю. В девять часов я приду к вам». Эммануил всю дорогу думал, желая угадать, в чем бы он мог быть полезным до да грижу, а маркиз около часа сидел у графини. В это время Мари была в будуаре. Она не хотела пойти в гостиную, которую Леон оставил более задумчивым, чем вошел в нее».